Глава восьмая Подъезжая к станции метро Площадь Республики, Сандра заметила его, сидящего на скамейке. Пассажир как пассажир, ничего особенного, но было понятно, что дожидается он именно ее. Сандра вышла из вагона и увидела, как пенитенциарий уходит, явно приглашая следовать за ним. Она так и сделала. Поднялась по лестнице к выходу, заметила, как он свернул налево. Шел он не торопясь, Сандре было нетрудно соблюдать дистанцию. Наконец она увидела, как пенитенциарий остановился перед металлической дверью с надписью «Посторонним вход воспрещен». Он все же вошел туда. Через короткое время и Сандра переступила порог. «Ведь я был прав, кто-то в самом деле унес улику с места преступления». Сразу спросил Маркус, голос его гулко раздавался в пролете служебной лестницы. «Я не имею права посвящать тебя в детали расследования», — скинулась Сандра. «Я не собираюсь тебя принуждать», — ответил он с ангельским выражением на лице. Сандра набросилась на него. «Значит, ты знал?» «Знал, что кто-то что-то утащил и подозревал одного из нас?» Да. Но я хотел, чтобы ты дошла до этого своим умом». Он помолчал. «Я читал о том, что судмедэксперт покончил с собой. Может, не совладал с чувством вины, ведь он оставил умирать Диану Дель Гаудио». Какое там чувство вины хотела было огрызнуться Сандра. Но она была уверена, что пенитенциарий проник и в эту часть истории. «Прекрати играть со мной!» произнесла она с угрозой. «То было изделие из соли, правда?» Сандра опешила. «Как ты...» Но тут же опомнилась. «Астольфе удалось уничтожить улику до того, как мы ее нашли. Я прикоснулась к ней на мгновение, то было что-то вроде куколки. Скорее, статуэтки». Маркус вынул из-за пазухи книгу сказок, которую нашел у дочери Космо Бордити. «Невероятная история стеклянного мальчика», – прочла Сандра, потом взглянула на него. «Что это значит?» Маркус не ответил. Сандра принялась листать книжку. Ее немногочисленные страницы были почти сплошь заполнены картинками. Там рассказывалась история мальчика, не похожего на других, сделанного из стекла. Он был очень хрупким, но каждый раз, когда что-то в нем разбивалось, осколки могли поранить детей из плоти и крови. «Он должен стать таким, как все», заверил Маркус, не дожидаясь, пока она дойдет до конца. «Как?» «Это что-то вроде назидательной притчи. В конце оставлены две чистые страницы. Думаю, что способ превращения должен придумать ребенок, читающий книгу». Сандра заглянула в конец. В самом деле, на двух последних страницах вместо картинок были линеечки, такие как в тетрадках. Кто-то стер написанные, но можно было различить следы карандаша. Сандра закрыла книгу, глянула на обложку. «Нет ни автора, ни издательства». Маркус уже отметил эту странность. «Почему сказка про стеклянного мальчика должна иметь какое-то отношение к соляной куколке? Потому что один человек погиб, доставая для меня эту зацепку». Маркус ни словом не обмолвился ни о магнитофоне в церкви святого Аполлинария, не о послании, который монстр оставил в исповедальне за пять дней до нападения на молодую пару в сосновом лесу под Остией. Он только сказал «Я его видел». «Как?» — Сандра не верила своим ушам. «Я видел убийцу. При нем был фотоаппарат. Заметив, что я за ним слежу, он убежал». «Ты видел его лицо?» «Нет». «Где это случилось?» «На вилле. У Аппиевой дороги. Там была вечеринка, скорее оргия, Праздник во славу насильственной смерти. Он туда пришел». «Аппиева дорога – тот же район, где убили двоих полицейских во время операции «Щит». «Почему ты не задержал его?» «Потому что кто-то задержал меня, ударив по затылку». «Человек в синих башмаках», — вспомнил Маркус. Сандра по-прежнему не понимала. «Судмедэксперт похитил улику, моего информатора убили, на меня напали». «Сандра». «Этого монстра кто-то покрывает». Сандре стало не по себе. Комиссар Креспи уверял, будто Астольфи Не имеет никакого отношения к убийству, а действовал в припадке безумия, ведь всю его жизнь просеяли через мелкое сито и не обнаружили ничего. Неужели Креспи соврал? «У нас есть его ДНК», — вдруг произнесла она, сама не зная зачем. Вернее, прекрасно зная, теперь она доверяла только пенитенциарию. Это не поможет вам его поймать, поверь. Речь уже идет не только о нем. Появились другие силы, действующие в тени, могущественные силы. Сандра догадалась, что пенитенциарию что-то нужно от нее, иначе он не стал бы ее искать. Как-то раз один друг сказал мне, «Чтобы поймать злодея, нужно понять, каков он в любви», — задумчиво произнес Маркус. «Неужели ты думаешь, что подобная тварь способна любить?» «Сейчас, наверное, нет, но в прошлом — да. Это история о детях». «Сандра, если мне удастся найти соляного мальчика...» Я выясню, кем или чем он стал, когда вырос. И чего ты хочешь от меня? Космо Бардити, мой информатор, был убит. Эту смерть пытались выдать за самоубийство, что вполне правдоподобно. По словам подруги, он увяз в долгах. Но я знаю, что он не убивал себя. При мысли о том, что и он повинен в гибели Косма, Маркус почувствовал, как в нем закипает гнев. Тот, кто убил Бордити, забрал его мобильник. Наверное, Косма звонил многим людям, пока не достал эту книжку сказок. Сандра поняла, к чему он клонит. «Для того, чтобы получить от телефонной компании распечатку звонков, нужно постановление судьи». Маркус пристально посмотрел на нее если ты и в самом деле хочешь мне помочь. Другого пути нет. Сандра оперлась о железной перила. Она как будто оказалась между двух стен, которые с обеих сторон на нее надвигались. С одной стороны то, что она должна делать, с другой то, что будет правильно сделать. И она не знала, что выбрать. Пенитенцерий встал перед ней. Я смогу остановить его. Сандра хорошо знала инспектора, которому поручили расследование смерти Бордити. Она была уверена, что поскольку речь идет о самоубийстве, дело быстро закроют и сдадут в архив. Она не могла попросить коллегу об одолжении, даже если бы придумала предлог. «Фотограф, криминалист, не следователь?» Что бы она ни наплела, коллега бы все равно не поверил. Хотя дело и не первостепенной важности, у нее нет доступа к документам, они в базе данных квестуры и пароль выдается только сотруднику, ведущему следствие и судебной инстанции, возбудившей дело. В течение утра Сандра много раз выходила из оперативного штаба ЦОС, и спускалась этажом ниже, где располагался кабинет коллеги. Останавливалась поболтать с другими полицейскими, но присматривалась к нему. Дверь в кабинет все время стояла открытой, и Сандра заметила, что инспектор имеет привычку делать записи на листках, разбросанных по столу. Ей пришла в голову одна идея. Дождавшись, пока коллега уйдет на обед, она... Вооружилась рефлексом. Времени было в обрез, кто-нибудь мог ее увидеть. Когда коридоры опустели. Сандра юркнула в кабинет и сфотографировала все, что лежало на столе. Чуть позже скинула снимки в компьютер и принялась просматривать их в надежде обнаружить что-нибудь интересное. Имелся шанс, что коллега записал пароль доступа к делу Бардите, чтобы не забыть его. Сандра... Нашла код доступа на одном из стикеров, ввела его в единственный в оперативном штабе СОС терминал, соединенный с базой данных Квестуры, и получила файл. Нужно было спешить, кто-то из коллег мог что-то заподозрить. К счастью, Моро и Креспи отсутствовали уже несколько часов. Как она и предполагала, документация по делу Космо Бардити оказалась довольно скудной. Сведения о судимостях за распространение наркотиков и за получение дохода от проституции. Сделанные в полиции фотографии. Когда Сандра разглядела татуировку в виде свастики на шее Бардити, ей стало противно. «Как только пенитенциарий мог ему доверять?» спросила она себя. «И почему Маркус так искренне переживал из-за его смерти?» Сандра понимала, может... Она относится к парню предвзято? Может, Бордите был лучше, чем казался? И все-таки этот человек запечатлел на себе символ ненависти. Но размышлять на такие темы было некогда. Сандра просмотрела файл и поняла, что обращение к судье по поводу доступа к списку телефонных контактов самоубийцы отсутствует. Она быстренько составила заявку по форме, присвоив ей высшую степень срочности, и послала по адресу. Инспектор, наверное, ничего не заметит. Прокуратура послала запрос, и к середине дня телефонная компания выдала распечатку контактов. Просматривая длинный список звонков, которые сделал Бардети в последний день своей жизни, Сандра сразу отметила, что он старательно собирал информацию. Владельцы этих номеров все имели судимости. Как интересно, пенитенциарий вычислит нужного человека, если все они подозрительны. Но потом заметила, что один номер из списка повторяется раз пять, если не больше. Сандра выписала и номер, и имя абонента. Через полчаса, согласно полученным указаниям, распечатка телефонных звонков вместе со свидетельством о судимости человека, которому чаще всего звонил Космо Бардити, оказалась в церкви Санти Апостоли в ящике для пожертвований.